и сказок, где минут не бывает печальных, где балы восхитительных масок, где шепот цветов музыкальных, где в лесу весна приоткрыла свой зардевшийся лик чуть смущен. Вот что в внемлют влюбленным. В какой же стране это было? Суинберн. В форме предметов уже заложена некая особая информация. Во всем здесь, на Колдоре 5, чувствуется тревожающая душу и рациональность. Ну, например, почему вон той горе, вдор, кажется, так ее здесь называют, почему ей понадобилось иметь форму перевернутой вверх ногами пирамиды? И почему деревья в лесу, а некоторые из них толщиной футов в 10, все лежат на земле? Почему эти птицы, ужасно похожие на сорок, строят свои гнезда буквально в воздухе, и им без конца приходится сменять друг друга, чтобы поддерживать эти гнезда? И почему облака здесь то и дело изгибаются дугой? Это еще только самые очевидные загадки. И у каждой внутри спрятано, по крайней мере, еще одно. Я полагаю, всему этому можно найти рациональное объяснение и даже предсказать грядущие метаморфозы, но мне подобное знание не дано. В данный же момент меня больше всего интересует следующее. Почему зеркала на планете Халдор-5 не отражают того, что просто-таки должно в них отражаться? Надо сказать, я частенько чувствую себя здесь, не в своей тарелке. Дело в том, что благодаря механогипнозу я могу разговаривать на трех основных языках Калдора, но совершенно не в состоянии воспринимать смысловые нюансы речи аборигенов. Та же беда у меня на Земле с испанским. Мы, земляне, привыкли считать, что речь – это мысль, заключенная в словесную оболочку что предложения – это обдуманные высказывания, обозначающие некие вполне конкретные действия, пожелания, ощущения и так далее, что слова имеют строго определенный смысл. Хотя это не всегда так даже на Земле, а уж здесь, на Калдоре и подавно. И здесь слова имеют конкретный смысл, однако служат совсем иным целям. Здешняя речь исключительно уклончива. Впрочем, самим-то жителям Колдоры, я полагаю, она кажется абсолютно логичной и естественной. И для них не составляет никакого труда понять собеседника. А мне приходится прилагать для этого титанические усилия, причем здесь подобные усилия нужны во всем. Несколько утомительно. Ничто не дается легко, ничего не ни понять, не взять, просто невозможно. Проблемы у разведчиков-первопроходцев всюду одни и те же. Во-первых, выжить на чужой планете. И во-вторых, что непосредственно связано с первой проблемой, не утратить рассудок. Неуверенность всегда влечет за собой склонность к преувеличениям. Пожалуй, самой большой опасностью на чужой планете является постоянное ощущение тревоги. Серьезную проблему представляет собой так называемый культурный шок. Информационная перегрузка порой просто невыносима. В таких случаях люди либо отключаются, либо вообще перестают что-либо замечать, регистрировать новые факты и явления. Может быть, делают это крайне торопливо и невнимательно. Влияет подобное состояние, причем влияет поистине катастрофически, и на способность принимать решения. Нужно учитывать слишком много неподдающихся учету мелочей, выбирая решения среди невероятного количества возможных. И все это на основе крайне недостаточной информации. В итоге порой наступает некий паралич воли. Вплоть до того, что не можешь решить, как приготовить яйцо, сварить или поджарить в виде яичницы. И ничто не должно тебе мешать, пока ты не сделаешь столь важный выбор. А когда, наконец, его сделаешь, то чувствуешь, что силы на исходе и тебе уже совсем не до еды. Мне казалось, что исследование чужой планеты это как бы просмотр необычного фильма, наблюдение за чужими действиями со стороны. Поэтому я был готов, однако я не учел того, что непременно и сам стану участником происходящих событий, а не просто зрителем. Планея зашла ко мне сегодня просто так. Во всяком случае, я ничего особенного в этом не усматриваю. Меня ее присутствие одновременно тревожит и успокаивает. Я уже отчасти привык к ее анатомическим особенностям. Правда, исключительная гибкость Ланея, она свойственна почти всем колдрианцам, все еще представляется мне чудом. Порой кажется, будто эта девушка вообще лишена костей. Особенно гибкие у нее руки, ноги и шея. Она, например, может запросто повернуть голову на 180 градусов и посмотреть, что у нее за спиной. Я уже просил ее не делать этого в моем присутствии. Есть все основания предполагать, хотя сам я еще не успел в этом удостовериться, что тело ланы, и скрытой одежды почти такое же, как у земных женщин. Интересно, предоставится ли возможность выяснить это лично? Нет, мне явно следует выбросить эти мысли из головы. Уланей удлиненный овал лица, изящные, правильные черты. По земным меркам она просто красавица. Есть в ней, пожалуй, что-то азиатское. Самое смешное, на Земле никто никогда не воспринял бы ее как женщину экзотической внешности. Она была бы там совершенно незаметна в толпе и выделялась бы разве что походкой. Волнообразный, плавный, порой вызывающий неприятные ощущения, а порой весьма возбуждающий. Нет, с внешностью ланы отнюдь не отталкивающая, как раз наоборот. Но вот душа ее мне совершенно непонятна. Да и можно ли до конца понять женщину? По-моему, нет. А что вы скажете, если женщина это еще инопланетян? Да что ж тут скажешь, Но что все-таки Ланея было от меня нужно? С ее точки зрения ее должно быть полный урод. Как внешне, так и внутренне. Гарниху, видимо, лет 50. Это высокий худощавый человек, держится с достоинством, имеет постоянную должность в Совете. Сегодня он зашел и все пытался о чем-то предупредить меня. Я так и не понял, о чем именно, несмотря на все мои и, мои и его усилия. И выяснить так и не смог, так не старался. Похоже, речь идет... «Ни о чем-то опасном, но все же вряд ли такой умный и такой занятый человек стал бы тратить время и силы лишь на пустые разговоры о неведомой опасности, якобы грозящей миру. Я-то лично абсолютно никакой опасности не ощущаю». «Что же он все-таки имел в виду?» «У Дерниха всегда такая витиеватая речь. Возможно, он вообще говорил о чем-то совсем ином. Такое ведь бывало уже не раз. Это один из недостатков здешнего языка, с моей точки зрения, разумеется». Если пропустишь хотя бы одно из ключевых слов или особую интонацию, то смысл сказанного полностью меняется. Предложения, которые начинаются с определенного набора гласных, например, вообще не должны пониматься буквально. В подавляющем большинстве это чисто метафорические высказывания. Так что, возможно, я чего-то и недопонял в речи Дергиха. Бог его знает, сколько я еще пропустил их, этих тонкостей, и никакими неверными заключениями в результате пользуюсь при работе здесь. И все же очень хотелось бы знать, реально ли та опасность, которую упоминал Дерних. Я живу в уютном беленьком домике, в четырех-пяти от пригородов марей Правительство подарило мне этот домик, узнав, как я страдаю, живя в городе. Дом почти такой, как у меня был на земле. Его скопировали с одной из фотографий, которую я привез с собой. Я об этом не просил, они сделали это по собственному почину, желая меня удивить и порадовать. Впервые я усматривал в этом двоякий смысл. Интересно, думал я, не пытаются ли они вежливенько убрать меня из столицы, изолировать меня чужака от местного населения? Теперь я уже так не думаю. Здесь хорошо понимают, что такое тоска по дому. Об этом повествуют многие их песни и сказания. Вот они и построили мне дом, как две капли воды, похожие на дома в Новой Англии, если, конечно, не очень присматриваться к его архитектурным особенностям. Иначе сразу становится ясно, что на земле такого дома не встретишь. В общем, я к нему уже привык. Вчера вечером я начал понимать, о чем разговаривают цветы. Прислушиваться к ним следует очень и очень внимательно. Голоса их чрезвычайно тихие, чего, собственно, и следовало ожидать, и весьма монотонны. Они не способны даже произносить некоторые сочетания согласных, например, «з». А всевозможные тонкие и смысловые оттенки они выражают с помощью интонации и громкости голоса. Весьма активно они пользуются также молчанием, то есть в их речи паузы значат примерно то же, что и в музыке. С помощью молчания они способны выразить множество дополнительных значений слов и множество различных понятий, что, впрочем, свойственны речи здешних людей. Как именно цветы управляются с фонетикой, то есть воспроизводят звуки «я не знаю и знать не хочу, я и без того знаю слишком много». Далее привожу запись одной цветочной беседы и ее перевод. Беседа состоялась у меня в саду часа два назад. Один из собеседников напоминал Розу, другой Азалию. Роза, как ты сегодня? Азалия, спасибо, сегодня прекрасно, а ты? Роза, неплохо. Ах, хорошо бы дождь пошел. Азалия, да, это было бы замечательно, обожаю дождь. «Роза, я тоже. Особенно люблю мелкий дождичек. Азалия, о, еще бы, это лучше всего, и к тому же теплый южный ветерок. Роза, да, ветер с юга, это такое счастье. До да чего же я люблю дождь! Азалия, и я. Но теперь мне пора немного отдохнуть. Роза, мне так приятно было с тобой побеседовать». Азалия, И мне тоже чрезвычайно приятно. Я так тебе благодарна. Счастливого тебе роста, дорогая. Роза, а тебе побольше листочков. До свидания. Азалия, до свидания. Вот что сказали друг другу эти цветы. Какие же выводы можно из этого сделать? Когда-то я пришел бы к заключению, что они довольно нежные и милые, однако постоватые и весьма многословны. Но теперь я просто не знаю, что и подумать. Была ли их беседа действительно столь банальной, как то показалось мне, или же эти двое, что вполне возможно, вели с помощью слов любовную игру? Колдор битком набит чудесами, но я совершенно не в состоянии в них разобраться. И чем дольше я здесь живу, тем меньше понимаю. Я вступил добровольцем в первый внеземной исследовательский корпус. Все мы были тогда молодыми идеалистами. Я не мог себе представить более благородного и важного дела, чем исследование чужих планет и установление контакта с представителями иных разумных рас. Мне это казалось работой во имя великой всеобщей гармонии и сотрудничества. Теперь я отношусь к подобного рода идеям куда более скептически. А ведь был когда-то ревностным их апологетом. Я успешно прошел все тесты и испытания и попал в первую тысячу исследователей внеземных цивилизаций. Корабли наши были невелики, они не были приспособлены для нормальной жизнедеятельности. Скорее, они представляли собой нечто вроде коконов, в которых можно было перезимовать, пребывая в печке. Итак, нас рассыпали по просторам Вселенной, точно семена, и ветра разметали нас во все стороны». Но ну, на самом-то деле, это не совсем так. У каждого имелась вполне определенная цель. Корабли были приспособлены для посадки на различных планетах, тщательно выбранных из множества других... Согласно заданной программе, корабль сперва должен был обследовать планету, насколько несколько раз влетев вокруг нее. Затем разбудить исследователя, если на планете действительно имелись пригодные для жизни условия, и лишь после этого разрешалось совершить посадку. Или же корабль мог оставить исследователя на биозе и продолжить полет, уже к иной, тоже выбранной заранее цели, если предыдущая планета в чем-то не подходила. Оптимисты на Земле полагали, что при наибольшей степени везения примерно половина из нас сумеет выжить и повидать иные миры. Однако ничьи предсказания значения для нас не имели. Но воспринимали свою задачу, как некий крестовый поход земной цивилизации. На колдор 5 вылетело 20 кораблей. Но, похоже, добраться до этой планеты удалось лишь мне. Почему? По какой причине более никто из исследователей Колдора не достиг? Неужели все они погибли во время космического перелета? Все 19! Как же в таком случае я умудрился прибыть сюда без малейшего сбоя в программе и в полном соответствии с поставленной задачей? Странно. По-моему, даже статистически почти невозможно. Видимо, некоторые исследователи все же достигли Колдора, но сели в иных точках планеты, и я просто не сумел их обнаружить. Или же, что еще более вероятно, по приказу здешних властей пришельцев, либо убили, либо тщательно изолировали друг от друга, так что никто из нас ничего не знает о судьбе остальных». Понятия не имею, как в Морее собираются поступить со мной. Дерних все время говорит о какой-то опасности, и я начинаю ему верить. Ночью кто-то приходил к моему дому и оставил на крыльце подарок фигурку высотой сантиметров 15 из блестящего красного камня. Изысканная и поистине безупречная работа. Фигурка сильно стилизованная. Я не могу сказать даже какого пола это существо. Ног не видно, они скрыты паутиной тонких металлических нитей серебристого цвета. Я поставил фигурку на самое почетное место над камином. К сожалению, не знаю, кто ее подарил. Берник? Ланея? Вряд ли они стали бы тайком подбрасывать мне подарки, да еще и ночью. Но кто бы ни был этот даритель, он согрел мне душу. Буду считать это подарком на Рождество от планеты Колдор 5. Сегодня снова приходил Дерник. Он привел с собой советы еще троих, и они разглагольствовали битых три часа. Все были в официальных костюмах, видимо, чтобы подчеркнуть серьезность происходящего. Но воспринимать их серьезным не было трудно. Возможно, Дерник специально выбрал этих людей как наиболее ярких представителей основных здешних самототипов. Грандинанг – типичный эндоморф. ролл рыхлый, такой толстый, коротышка, почти совершенно лысый, с холерическим темпераментом, чрезвычайно непоследовательный и в поступках, и вечно какой-то взбудоражен. Гольфинг, коренастый, крепкий мезоморф с резкими чертами лица, сдержанный, учтивый, обладающий бессознательной грацией атлета, что чувствуется даже при мельчайших движениях. А Элиаминг – эктоморф, тощий и длинный, что называется кожа до кости. Он интеллектуал, блестящий собеседник, человек чрезвычайно живой, способен казаться одновременно и мудрым старцем, и маленьким мальчиком. Эти четверо, как я полагаю, явились, чтобы как-то заставить меня осознать грозящую опасность. Они говорили что-то о ночных ветрах. В общем, несмотря на сложности языкового барьера, я все же почувствовал, что надвигается нечто ужасное. Они дополняли и перебивали друг друга, старательно разъясняли мне то или иное понятие, приводили различные примеры из истории, спорили о тайном, а потому особенно важном смысле различных недавних событий, касавшихся меня. В результате в голове у меня возникла полная неразбериха, лишь раздражавшая меня и их тоже. Никакой полезной информации из этой каши я выудить так и не смог, а стало быть и толку от этого семинара не было никакого. Дерник заходил, пробыв буквально несколько минут, попросил меня присутствовать на какой-то важной церемонии, а может празднике, которая должна состояться в городе через три дня. Мне показалось, что это необычное вежливое приглашение, придется непременно пойти. Мероприятие начинается завтра на рассвете. Вчера ночью дул едва ощутимый ветерок. Впервые за много недель. Может быть, это и есть те самые ночные ветры, о которых говорили Дерних и его друзья. Анея обещала сегодня утром непременно зайти. Уже полдень, однако ее что-то не видно. Я мог бы воспользоваться местным переговорным устройством и связаться с городом, однако я до сих пор так и не разобрался, как это устройство действует. Или же я мог бы отправиться прямо к ней домой? Но живет она в самом центре города. Я в этом лабиринте узких улочек, в точности как в Алжирском районе Казба, скорее всего, просто заблужусь. Кроме того, я не решаюсь пока проявлять подобную инициативу. Хотя... Мне ужасно хочется ее увидеть. Днем я снова слушал разговор цветов. Господи, как дико это звучит. Я, пожалуй, понимаю их лучше, чем колдырианцев. У цветов структура языка значительно проще, и хотя речи их не слишком глубокомысленные я, по крайней мере, могу как следует уловить их смысл. Возможно, это означает всего лишь, что у меня самого менталитет на уровне здешних растений. На этот раз цветам было, что сказать друг другу, помимо привычных банальностей. Привожу дословную запись их беседы, используя земные эквиваленты на и различных растений. Азалия, Розе. Дорогая, как ты себя сегодня чувствуешь? Как ты прелестно. Роза, тебе так кажется? Чувствую я себя просто отвратительно. Азалия, но ты выглядишь неправдоподобно юной и свежий. Что это с тобой? Роза, ах, близится время моего фаркара. Похоже, это слово обозначает некие важные физиологические изменения. Как это все же грустно. Азалия, бодро. А с другой стороны, весело. Роза, уныло. Да, наверное, ты права, но я была так счастлива в этом саду. Азалия, ты же всегда можешь сюда вернуться. А Роза, нет. Никто не возвращается. Помнишь Сирень. Она клялась, что непременно вернется. Еще хотя бы раз и обещал рассказать нам, как все происходило. А зале, она вполне еще может вернуться. Роза, нет, она не вернется, уже вернулась бы, если бы могла, да только я знаю, она не может. Сикомор вмешивается в их беседу и говорит странно тонким голосом: Привет! Роза, это вы мне? Ну да, тебе. Это же ты боишься, Фаркара, верно? «Роза, конечно, боюсь, а вы разве нет? Сикомор, нисколько, ибо со мной моя вера!» «Роза, вера, во что?» Сикомор, я адепт культа Немазима, духа всех растений, обладающих корнями!» «Азалия сердита, и чему же учит ваша вера?» Сикомор, мы полагаем, что все растения обладают божественной душой и после Фаркара отправляются в страну Лии, где земля прозрачна, всегда дует южный ветер и нет ни одной крысы, способной грызть наши корни!» Там текут ручьи с чистой водой, питающие нас и не приносящие ни малейшего вреда нашей листве. В стране Лии нам даруется способность расти вечно и при этом ничем не мешать тем, кто растет рядом. Можно было бы еще многое рассказать об этой стране, но тайны ее я могу раскрыть лишь посвященным. Роза, как прекрасна ваша религия! Азалия, чушь какая. После фаркара ты станешь попросту дровами для очага и ничем больше. Сикамор, а моя душа? Азалия, она погибнет с тобой вместе и исчезнет. И никакой второй жизни ей не суждено. Роза, тоже за, за ужасные вещи ты говоришь? Азалия, истина, возможно, не всегда приятна, но тем не менее она истина. Сикамор, тебе-то истина неведома. Твой подход заключается в том, что ты во всем видишь дурное и сообщаешь об этом во всеуслышании не надеясь, что на самом деле ничего плохого не случится. Это всего лишь голос твоего страха, не больше. Азалия. Могу сказать и больше, но, по-моему, нас подслушивает. Роза. Нет, это невозможно. Мы же здесь совсем одни. А за ледни одни рядом прячется какое-то животное. Сикамор, разражаясь визгливым смехом. Но ведь животные нас понимать не могут. Они друг друга-то понять не в состоянии. Всем известно, что животные разумом не обладают. Азалия не уверена. Вот это конкретное животное, например. Роза, все животные друг на друга похожи. Азалия, а уж в этом я совсем не уверена. И в любом случае предпочла бы подождать, пока оно не уйдет. Роза, предрассудки. Азалия, дорогая моя, я тоже не верю в разумных животных, но я их боюсь. Да, и мне их жаль. Сикомор, почему же? Азалия, по многим причинам. Но больше всего, потому что на их долю выпадет много горя. И очень скоро. Роза, ну боль ты животные чувствуют, не способны. Азалия, может быть и нет, но если предположить, что все-таки способны, Роза, задумавшись. Да, в таком случае это было бы для них ужасно. Ах, вскоре подуют ночные ветры, и нашему миру придет конец. Азалия. Ну вот вы опять, не так уж все и плохо. Роза, да нет, все-таки очень плохо. Что-то устало, я и спать пора. Спокойной ночи. Азалия, спокойной ночи. Сикомор, спокойной ночи. Благодарю за приятный вечер. Итак, даже среди цветов есть, оказывается, атеисты и верующие. Просто поразительно. Если только, конечно, все это не плод моего воображения. Но и в таком случае это поразительно. Только в ином, пожалуй более зловещем смысле. Продолжение. Я пообедал, а Ланея так и не пришла. Я прилег на диван и незаметно уснул. Снилось мне вот что. Я шел по извилистой улочке, вымощенной булыжником. По-моему, это была какая-то старая деревня. Слева показались двое и подошли ко мне. Я начал было задавать им вопросы, но они, похоже, боялись меня, а потому повернулись и побежали прочь. Я бросился за ними, желая убедить их в своих добрых намерениях, но они не желали ничего слушать и бежали все быстрее, пока я не отстал. Затем я оказался на центральной деревенской площади, где горел огромный костер пламя его поднималось все выше и выше. Наконец оно стало выше церкви, но никакого жара я не чувствовал. И тут я проснулся, весь дрожа от страха в холодном поту. И буквально через минуту вошла ланея. На самом-то деле все было не так плохо, даже совсем хорошо, Не знаю, с чего это я поддался вселенской печали. Перечитывая собственные записи, я был просто поражен. Их словно делал другой человек. Полагаю, нужно повнимательнее изучить их, попытаться понять, что же со мной тогда происходило. Но сейчас у меня просто нет на это времени. Я и полностью занят. На роль пророка я отнюдь не претендовал. И все же, видимо, именно пророком я им окажусь. Сразу же заявляю, что с данным мнением категорически не согласен. Тот факт, что я сумел пересечь космическое пространство, вовсе не является однозначно свидетельство моего превосходства. И все же они думают иначе. Разумеется, об этом никто не говорит слух, пишут в газетах, не сообщают по радио. Нет, это просто явствует из того, как люди ко мне относятся. Здесь еще полно работы, которую мне необходимо закончить. А времени осталось не так уж много. Я изо всех сил стараюсь действовать разумно и организованно. Но еще столько и здесь. Мне совершенно непонятно. В конце концов, я ведь совсем из другого мира. Особая проблема – западная стена города. Она-то и является точкой приложения моих основных усилий. Видите ли, приближающийся враг явно нанесет первый удар именно с запада. Потому западная стена и должна быть существенно прочнее остальных. Однако же они все одинаковые. Мы укрепили эту стену камнем, цементом и кирпичом. Она должна выдержать самый первый и самый ужасный удар ночных ветров. Пожалуй, следует пояснить. Ночные ветры — это и в самом деле ветры, которым ничего не стоит обогнуть западную стену, если они захотят. Но они не захотят. Им мало править этим миром. Им хочется служить всем примером, а потому они готовы хотя бы для виду учесть мнение противоположной стороны и играть по правилам. То есть они, в принципе, могут признать себя пораженными, если все условия будут соблюдены. А правило это такое, чтобы победить, они должны пробить в стене брешь. Если, если стены устают, тогда они проиграли. Я сделал стены многослойными. Все подтверждают, что такая система лучше всего. Ланея, моя жена, прилюдно осмотрела их и не сказала ни слова такой чести, редко кто достаивается. Если не считать последних событий, то жил я вполне обычной жизнью. И очень горжусь своей коллекцией срезанных ногтей, которая, по мнению экспертов, превосходит, возможно, даже коллекцию тайного правителя. Мне по-прежнему время от времени требуется лечение от той или иной навязчивой идеи. В этом я ничем не отличаюсь от всех остальных. планы очень мила и позволяет мне оказывать ей значительные услуги. Свидетельством ее любви является, например, то, что каждый вечер мне разрешено мыть ей ноги. И не просто мыть, но и ожидать этого без излишних волнений, не мучаясь вопросом, будет это мне разрешено сегодня или нет. Она вообще очень добра ко мне. Она держала меня за руку во время обряда мутиляции, то есть нанесения сакральных увечий, и мне действительно было не так больно, как я ожидал. Она унизила меня не перед кем-нибудь, перед равными ей. Даже родители ее стали относиться ко мне с должным презрением. И уж от них я такой милости не ожидал. Наверное, она так любит меня, потому что я инопланетянин, землянин, и уже по одной этой причине достоин презрения. Впрочем, мне все равно. Я совершенно счастлив, будучи достойным любой степени презрения, тем более при такой жене, как Ланея, которая во всем мне помогает. Вряд ли я могу надеяться сохранить ее любовь достаточно долго Мужчинам это никогда не удается Наверное, меня продадут, как и всех прочих в один из публичных домов Где уже не будет никакой любви, лишь одно вечное раздражение А может быть случится и что-нибудь похуже Меня сошлют или посадят на кол Впрочем, не исключено, что меня ожидает более легкая судьба Мы, мужчины, тоже верим в сказки А пока что я занимаюсь тем, что сделать необходимо. Кладу кирпичи, используя при этом свой хвост скорее как балансир, а не как третью руку. Заливаю в щели бетон, помогая себе лбом. Вытягиваю морду и старательно нюхаю воздух. Надеюсь, почуять первое приближение ветра перемен. Но самое главное, я счастлив. Абсолютно счастлив. Наверное, излишне без конца повторять это. Видимо, любой, кто прочтёт мои записки и без того сразу поймет, как я счастлив. И же мне хочется повторять это снова и снова. Это неодержимость. Это скорее гимн моему великому счастью и любви. Знаете, я ведь не прерывал контакты с землей. Я прекрасно сознаю, что я землянин и нахожусь на чужой планете. Но тем не менее, ясно мне и то, что теперь я самый настоящий колдырянец. И это само по себе замечательно. Я хочу все записать на тот случай, если возникнет необходимость напомнить себе о прошедшей со мной метаморфозе. Перечитал свои записки. Все вспомнил, и мне стало страшно. Боже мой, что со мной приключилось? Почему я записал всю эту дьявольскую бессмыслицу? Сейчас я сижу в кресле-качалке в своем доме на планете Колдор. День ясный, а рутки спокойно лежат на коленях и вроде бы не дрожат. Слышно, как на кухне посвистывает чайник. У них на Колдоре чайники есть, а чая нет. Я вижу пыльный ковер на полу Вижу окна небольшие, довольно грязные За которыми сияет солнце На каминной полке красуется статуэтка из красного камня Обо всем, что со мной было, я хорошо помню тем не менее, чего-то боюсь Хотелось бы все-таки определиться Должно быть, со мной что-то произошло за эту последнюю неделю Именно неделю назад сделаны последние записи в дневнике Не может быть, чтобы ничего не случилось, ведь действительно прошла целая неделя. Возможно, я где-то был, или просто спал здесь у себя дома, или пребывал в коме. А вдруг я не на самом деле был тем самым благостным кретином с мазохистскими наклонностями, который с таким восторгом описан в моем дневнике? Лане пришла чуть раньше обычного. Принесла банку варенья, сваренного ее бабушкой. Варенье вполне приличное. Намазывая его на крекеры... На колдоре есть и крекеры. Я спросил Ланнею, что происходило на прошлой неделе. Она смотрела в сторону, явно избегая моего взгляда. «О таких вещах лучше вообще не думать», — сказала она. «Уж это-то я, черт возьми, понимаю, отлично рассердился я. Просто интересно, было это со мной или не было? Неужели я действительно превращался в некое хвостатое существо?» «Ты слишком много думаешь», — молвила с упреком Ланнея. А это никого-то никогда до добра не доводило. Пойдем сегодня гулять. Сперва ответ на мой вопрос, сказал я. Она сплела пальцы самым отвратительным образом, буквально завязав их в узел и отвернулась. Еще минута я заметил, что плечи ее вздрагивают. Она плакала. Я стал ее успокаивать, но она повернулась ко мне и сердито сказала «Ты инопланетянин, и это много извиняет тебе, но порой твое поведение просто невыносимо. Мыслящие существа так себя не ведут». Я попробовал ее обнять, но она меня оттолкнула и стремглав выбежала из дома. Я услышал на крыльце ее торопливые шаги, однако даже не встал и за ней не пошел, и продолжал сидеть в кресле в полном одиночестве, пытаясь понять, что же со мной происходит». Вскоре ко мне зашел Грандинанг, и я рассказал ему о случившемся. «Да женщины все такие!» – заверил он меня. «Им, видите ли, отвратительно всякая вульгарность!» – так они выражаются. Хотя сами чуть что ведут себя настолько вульгарно, что дальше некуда. Но какая именно моя вульгарность вывела ее из себя? На лице Грандинанга отразилась не то чтобы растерянность, скорее озадаченность. Подумав, он сказал с сочувствием. «Голдштайн». Мне только что пришло в голову, куда откуда вам знать о нашей жизни все? Для нас, например, абсолютно естественно избегать любого упоминания о первой перемене. Особенно нервно это воспринимают женщины. И мужчины, по большей части, если честно, предпочли бы об этом забыть. Я тоже хотел об этом забыть. Но боялся, что в таком случае мне не удастся сохранить здравомыслие. Мне просто необходимо было понять, что происходит. Однако Грандинанк явно не собирался отвечать прямо, во всяком случае на данном этапе неведомой мне игры, и делал это совершенно сознательно. Впрочем, он был чрезвычайно тактичен. «Я мог бы, разумеется, выразить свою личную точку зрения», сказал он. Но, боюсь, она через счет субъективна. «По-моему, вам лучше самому поискать ответ в архивах. Там есть полный отчет обо всем. Или почти обо всем. Язык, правда, порой бывает излишне архаичным. Но вы вполне разберетесь». Я поблагодарил его, и он поднялся, собираясь уходить. Я спросил, «Вы, наверное, скоро увидитесь, слоны, «Не скорее, чем вы». «Это почему же?» «Как почему? Она же ваша жена». И тут, словно поняв, что сказал лишнее, он быстро направился к двери. Тем же вечером она и вернулась. Она пробыла дома почти час, но за этот час мы не обменялись с ней ни единым словом. Сейчас она на кухне готовит обед. Я верю Грандинангу, ведь он сказал, что она моя жена. Но не могу не вообразить себе, не припомнить, как она ею стала. И все же я знаю, это именно так и есть. Она вызывает одновременно и страсть и отвращение. Я не люблю ее, я ее хочу, но я не хочу хотеть ее, и в результате чувствую себя ужасно, пребывая в вечном противоречии с самим собой. это уж чересчур. Просто поверить не могу, что вообще существует такая планета Земля, и я ее покинул с помощью какого-то механического приспособления, потом прилетел сюда, разговаривал с цветами, постепенно деградировал, женился на Ланэ. Нет, это просто немыслимо. Ланэ зовет меня ужинать. Омерзительная мысль вдруг пришла мне в голову. Да, для меня она еду готовит, но что ест она сама? Может быть, меня... Нет, это несправедливо. И с моей стороны просто нечестно по отношению к Лане. Но все же за стол я сажусь с определенной долей осторожности и понимания. Ланее прекрасна. Она любит меня. Это как бы некая компенсация за постепенное стирание во мне человеческих черт. Мы с ней точно играем прелестный спектакль в домашнем интерьере. Вот клонея приносит мне завтрак, она быстрой и легкой походкой входит в спальню, на ней развивающийся воздушный пеньюар, я пью теплый, не очень крепкий, стимулирующий напиток, примерно той же крепости, что и кофе. Я единственный на колдоре, кто это пьет. Однако такие маленькие привычки помогают мне не забывать, кто я. Потом я делаю записи в дневнике, вожусь со слайдами, аудиокассетами, после ленча хожу на прогулку. Обычно мой путь лежит в противоположную от города сторону, в поля, заросшие жесткой травой и кустарником. Я беру с собой флейту, которую сделал для меня Вольфинг. Тона у нее не слишком чистые, но мне все равно. Мои собственные тона тоже не больно чисты. А в нескольких милях от моего дома есть холм под названием Нмасси. Обычно я взбираюсь на его вершину и потолку сижу там в полном одиночестве. Играю на флейте, глядя на раскинувшуюся передо мной долину. И глаза мои отдыхают. Я играю, когда ты вдали от дома... О Маполу, «Слетать в Рио» и другие песенки, давным-давно позабытые даже до земли. Здесь эти песни звучат особенно странно. Отдельные нотки представляются мне чем-то вроде миниатюрных завоевателей, смело вылетающих из флейты и исчезающих в просторах Колдора. Играя, я чувствую себя землянином. А вот ночью, в объятиях Ланэя, я вообще не знаю, кто я такой. Во всяком случае, явно не колдерианизм но и не совсем человек. Может, я оборотень? Ланэя, благодаря какой-то внутренней мудрости, отлично понимает, кто я и что я такое. Порой она поднимает меня так крепко, точно я вот-вот улечу от нее в просторы космоса или берет мое лицо обеими руками, заглядывает мне в глаза и издает какое-то тихое воркование. А иногда просто крепко-крепко сжимает мне руку. Не думаю, что за мной когда-нибудь прилетят с Земли. Видно, мне суждено остаток жизни провести на этой планете. Если рай или ад вообще существуют, то интересно, где я окажусь? В Колдырианском раю или в аду? А может, здесь есть и лим? Для тех, кто утратил свои корни или отбился от стаи. Да так к другой стае не прибился. Впрочем, жаловаться-то мне на самом деле не на что. или будучи взятым замуж. Я, естественно, не сумел избежать трудностей в общении с новыми родственниками. Я бы не удивился, узнав, что подобные проблемы являются универсальными для всей Вселенной. Хотя на Колдоре они, правда, не совсем обычные. Дело в том, что родители Ланеи меняются каждую неделю. И я таким образом насчитал уже три набора ее родителей. Их поведение по отношению ко мне, впрочем, достаточно сходно, чтобы считать это немыслимое количество родителей чем-то единым. Тем не менее, их пока что набралось уже три пары. Я спрашивал Ланы об этом. Она находит мои вопросы смешными и странными. Она смеется, а смех у нее очаровательный, и говорит, а «Как же вы на своей земле умудряетесь обходиться?» Нам хватает одного отца и одной матери, отвечаю я. Разумеется, в далеком прошлом у различных народов в земле имелись различные варианты семей, так называемые большие семьи, например, существовало даже обычай передавать детей на воспитание дяде дяди или тети. Но зачем же такие сложности, удивляется она? Почему с самого начала не использовать всю родительскую группу? Не знаю, говорю я. Так уж сложилось. Как быстро я перешел к обороне, всего лишь оправдываю земные традиции. А у нас, говорит она, при исполнении столь жизненно важных функций всегда используется кооперация. Знаешь, у нас даже поговорка есть. Чем больше родителей, тем лучше. Да, я ее не раз слышал, отвечаю я. Но все же, кто из них чисто физически произвел тебя на свет? Она неодобрительно качает головой. Я этого и сама не знаю. Это же тайна. А почему же ты не спросишь? Потому что не хочу. Ведь если знаешь, никакой тайны не остается. «Неужели так важно ее сохранить?» «О, да!» Она смотрит на меня очень серьезно и очень внимательно, широко раскрытыми глазами. «У нас на колдоре много тайн. Тайная суть нашего бытия. А мы на земле, — говорю я, — тайны раскрываем и стараемся объяснить, в чем заключается их суть. Она помрачнев вкивает. «Это потому, что вы люди страстные и нетерпеливые». Вы раскрываете мелкие тайны, чтобы за ними обнаружить другие, более сложные недоступные вашему пониманию. Тебе-то откуда это известно? Так ты ведь согласился лететь на Колдор и поставить на кон свою жизнь, только чтобы проникнуть в великую тайну космического пространства и попасть на чужую планету, и обнаружить, что живущая там раса совершенно на вас, людей, не похожа. Твое путешествие сюда напоминает обряд инициации вроде нашего времени разрушения. Мы, жители Колдоры, ничего подобного делать бы не стали. У нас и на своей планете тайн хватает, и нам совершенно не требуется пересекать просторы космоса, чтобы встретиться с новыми тайнами. Но я пёр как танк со свойственным мне нетерпением и упрямством. И все таки какова причина того, что у тебя три пары родителей? У нас не три пары родителей, обычно у нас их четыре. Значит, я еще не успел познакомиться со своими четвертыми отцом и матерью? Да, и я тоже. Одна из родительских групп никогда не бывает известна, за исключением особых обстоятельств. Но почему? Есть причины. А кроме того, это еще одна тайна. Уж больно много у вас тайн, пробормотал я. Вот да. И только благодаря им нас можно понять. И это сущая правда. Еще месяц назад я бы настойчиво продолжал выпытывать у нее ответ, просил бы объяснить точнее, в чем же заключается эта великая тайна, не является ли она просто чьей-то выдумкой, и сколькими тайнами вообще они обладают на Колдоре, какие из них наиболее характерны и так далее. Теперь же, хоть любопытство у меня ничуть не убавилось, я успел кое-что узнать об обычаях этой планеты. Существуют определенные вещи, о которых здесь спрашивать просто не полагается. Во всяком случае, прямо. Надеюсь, мне удастся в итоге узнать об этом побольше, но придется как-то и самому приспосабливаться к местным условиям. И вот Ланея сидит у меня на коленях, обняв меня за шею и прижавшись губами к моей щеке. Я нежно глажу ее длинные темные волосы. Она вздыхает, обнимает меня крепче и устраивается поудобнее, прижавшись ко мне еще теснее все женщины во вселенной ведут себя одинаково? Теперь мне странно и кажется даже мысль, что я когда-либо ел мясо. Здесь, на Колдоре, табу на мясо чрезвычайно строгое. Отвращение к плотоядным сравнимо разве что с тем отвращением, которое мы испытываем к каннибалам. Ныне я полностью разделяю эту колдорианскую фобию. Наверное, она передалась мне чисто эмоционально от Ланы и ее родителей и остальных здешних жителей. Но, по-моему, раньше-то я мясо на колдоре все-таки ел. И обеспечивали меня им дерних и кое то еще... Не помню, правда, ели ли они его со мной вместе, но мне это представляется вполне возможным. Но более вероятно, что они готовили вегетарианскую пищу таким способом, что она чрезвычайно напоминала мясо. Их лучшие повара в этом смысле большие искусники. Фальшивые мясные блюда, например, специально готовятся раз в году по поводу одного из праздников. Халдырианцам, на мой взгляд, свойственно прямо-таки невероятное чувство общности и взаимосвязанности всего живого. Это некое врожденное, экологическое, как я его назвал, чувство, которое в них не менее сильное естественно, чем сексуальное влечение. Калдырианец, сознавая свое исключительное место в природе в качестве разумного существа, тем не менее воспринимает себя одним из видов животных, обитающих в соответствующей окружающей среде, которую, правда, немного изменяет, как бы приспосабливая для большего своего удобства. Однако, например, тоже делают, например, и бобры. Так или иначе, эти перемены в природе сведены калдырианцами до минимума и вполне предсказуемы. Большая часть планеты не здесь процветает дикая жизнь, хотя цивилизации и бесконечные миграции народов насчитывают уже многие тысячи лет. Понимание совместимости этих явлений дает мне неописуемое ощущение умиротворенности и свободы. На колдоре табу распространяется не только на мясо, рыбу, домашнюю птицу и те продукты, которые перечисленные живые существа производят, но и на многие овощи. Что, на мой взгляд, не так уж и нелогично. Если подумать, то с какой стати животным занимать особый статус только потому, что они питаются мясом или растениями? Разве менее достойна жизни, например, морковь? Даже если двигаться она не способна. Не слишком логично уважать лишь те свойства, какими обладаешь сам, и объявлять им самыми необходимыми и существенными во вселенной. Мог бы я съесть, например, способных беседовать друг с другом розу, азалию и сикомора что растут у меня на заднем дворе. Мог бы я съесть любое умеющее разговаривать существо, будь то животное или растение. Предположите, что бифштекс у вас на тарелке стал бы взывать о помощи, а телячья котлетка умоляла бы отвести ее к маме либо быстро, либо отчаянно кричать, когда их бросают в кипящую воду. Именно так воспринимают всякое проявление живой жизни калатарианцы. Я с ними полностью согласен. Хотя подобное отношение к природе создают массу проблем. Например, чем же питаться людям? Боюсь, здесь у них не обошлось без некоторого лицемерия. Они как бы условились, что некоторые растения есть все таки можно. Зато все остальные находятся под запретом. Впрочем, возможно, я и ошибаюсь насчет их лицемерия. Как-то раз я спросил об этом Вольфинга. Он упорно доказывал мне, что некоторые растения есть разрешено в связи с самой их сущностью, а не согласно какому-то общественному выбору или приговору. Но чем же эти растения отличаются от других, не унимался я. Он как-то странно на меня посмотрел, и я в очередной раз понял, что задаю вопросы, которых задавать не следует. Любой колдырианец знает ответы на эти вопросы, хотя их никогда и не произносит вслух. Однако Вольфинг всегда отдавал себе отчет в том, что я не являюсь уроженцем колдора. Подумав, он все же мне ответил. «У этих растений не бывает снов». Я не понял, что это означает, и попросил его объяснить поподробнее. «Эти растения не претерпевают изменений, как все остальное», — сказал он претерпевают изменений. Вы, вы хотите сказать «не цветут»? Он нетерпеливо помотал головой. Когда я говорю, что они не претерпевают изменений, это означает, что они остаются прежними в течение дня, недели, месяца, года. Они что же, бессмертны? Возможно, в каком-то смысле. Но и все мы в каком-то смысле тоже бессмертны. Да, пожалуй. А что еще в них особенного? Эти растения неправильно чувствуют. Очень трудно объяснить. Вольфинг замялся. Производит впечатление качественно отличные, видимо, их можно назвать равнодушными. Но этим я отнюдь не хочу сказать, что они мертвы как не пытаюсь я оценивать их качественную сущность. Я всего лишь имел в виду, что чувствуют они иначе, чем все прочие растения. Вольфинг оживился, слова так и лились из его уст. Но мы так и не знаем, каковы эти отличия. Возможно, разрешенные для еды растения лишь относительно недавно прибыли на нашу планету в виде спор или семян, занесенных сюда метеоритами или обломками каких-то еще космических тел. Возможно, они так и не сумели полностью прижиться на Колдоре. Или же, напротив, они, возможно, самые старые Калдоры и эволюции их происходила совершенно недоступным нашему пониманию путем. Мы просто ничего о них не знаем. И нам в любом случае не очень-то приятно их есть. Но мы это делаем, чтобы жить. А также в соответствии с правилом, согласно которому сходные между собой существа выбирают себе в пищу тех, кто на них совершенно не похож. И мы посмотрели друг на друга с полным и глубоким пониманием, которое калдерианцы называют «днай». Душа моя пребывала в абсолютном согласии с калдерианской концепцией священности всякой жизни. Идеалы землян устремлены в будущее. Все они хотели бы стать кем-то иным, лучшим. В этом смысле у колдырианцев вообще нет идеалов. Каждый из них уже достиг желаемого. А сегодня Роберт Шекли в стране чистых красок. Продолжение. Вчера был Сарамейш, весьма специфический праздник. Нам слоны и здорово повезло, что мы по жребию сидели в первом ряду. Ольфингу также досталось место в первом ряду, что нас и очень порадовало. Это означало, что троим из нашего тесного дружеского кружка сегодня повезло, и мы можем впоследствии поделиться своим счастьем со всеми остальными. Я огляделся, желая увидеть, как разместились наши друзья. Илияминг Минг сидел в четвертом ряду за колонной. Он улыбнулся, радуясь, что нам так повезло. Грандинант, этот милый чудак, выпросил разрешение участвовать в церемонии, хотя просить совершенно не требовалось. Члены совета в любом случае его бы выбрали. А наш дорогой Дерних вовсю заигрывал с девушками, участницами процессии. Это его излюбленные занятия в последние три года после достижения зрелого возраста. Ланея и я были настолько возбуждены, что не разжимались сцепленных рук и, затаив дыхание, ждали начала церемонии, хотя каждый год она повторяется с почти абсолютной точностью. Никто не может сдержать волнение во время праздника Сарамейш. И вот праздненство началось. Сперва выступали юные девушки, с ног до головы одетые белые. Затем юноши в красновато-коричневых и зеленых цвета лесной листвой одеждах. Их танец, по-моему, отражал некую страстную мольбу. Затем на железной тележке привезли бога раздоров. Все это, разумеется, символы. Никто по-настоящему не верит в бога раздоров. Это просто праздничное действие. В этом году бог был просто великолепен. Почти 10 футов высотой, весьма представительный, ярко раскрашенный в черные, красный и цвета с металлическим оттенком. Он выглядел очень тяжелым и мощным, и совершенно неуязвимым. По рядам зрителей пролетел встревоженный шепоток, ибо цех ремесленников, как известно всегда, в течение всех долгих веков своего существования, относился к данному заказу с особым рвением. И, гордясь своей профессией, ремесленники делали чуть ли не вечным то, что предназначалось всего лишь на один день. Тележка остановилась. Последовала целая серия умилостительных фантомин, несколько песен, драматический речитатив. Исполнено все было просто восхитительно. Самые лучшие тонкие образцы театрального искусства всегда приберегаются специально для этого праздника. Вдруг, как-то чересчур быстро, представление закончилось, и вперед вышел Дермик. Он решительно приблизился к божеству. Мы слоны и прямо-таки лопались от гордости, ибо этот человек входил в число наших ближайших друзей. Дерник медленно обошел бога кругом. У кое-кто из детей заплакал от напряжения. Но тут появилась Гриндинанг и другие клоуны, одетые в яркие костюмы, изображавшие цветы травоядных животных. Они шутили, пели дурацкие песенки, щекотали друг другу пятки и бока. Дети визжали от смеха, и даже мы, взрослые, не могли сдержать улыбки при виде клоунских узумок. Но тут внимание зрителей вновь привлек к себе Дерник. Он, наконец, подобрался к божеству, влез на тележку, и теперь на клоунов никто просто не обращал внимания. Все смотрели только на Дерниха, и все наши помыслы были связаны с ним одним. Дерних обследовал Бога и храбро повернулся к нему спиной. Мы зааплодировали. Он снова повернулся к божеству лицом, содрал с него большую часть одежд и разорвал на куски. Мы замолкли и затаили дыхание. Точно рассчитанными движениями Дерних продолжал срывать с Бога одежды, пока тот не предстал перед нами полностью обнаженным. Мы ждали. Теперь Дерниху отступать было некуда. Он должен был идти до победного конца и голыми руками отвоевать счастье всего города. Он обшаривал тело Бога. Оно сделано из различных металлов и выглядит так, словно ему нипочем даже извержение вулкана. Касаясь то одной его части, то другой, надеясь определить, где именно находится сокрытое внутри божества абсолютное зло. Пальцы дерних скользили по лицу бога, по его массивной груди, по крепким бокам. Потом он замер. Видно, нашел то, что искал. И вдруг нанес сокрушительный удар прямо в это место, насквозь пробив тонкий мягкий слой меди, лишь прикрытый бронзовым листом. Глаза Дерниха закатились. Он был похож на слепца, когда ощупывал пальцами проделанную им дыру. Он все глубже просовывал руку в тело божества, разыскивая более податливые слои, разрывая их и все расширяя дыру. Он рвал и рвал мягкий металл, плоть божества». Он вытащил руку, она была в крови, и снова сунул ее куда-то в тело бога, яростно стиснул там что-то, уперся ногами покрепче и потянул. Жилы у него на шее вздулись. Мы затаили дыхание, и кое-кто начал даже потихоньку ругать ремесленников, которые из-за своей излишней старательности чуть не испортили весь праздник. И тут Дерник, наконец, расслабился. Что-то там нащупав, он вырвал из внутренности бога железный штык и продемонстрировал его нам. Это была одна из крепежных основ всей конструкции. Когда Дерних поднял штырь над головой, мы вздохнули с облегчением, дружно зааплодировали и стали радостно обниматься. Каждый год эта церемония повторяется, и каждый год штырь вытаскивается, в общем-то, очень легко. Так что Берниху просто хотелось продемонстрировать красоту своих мускулов. На самом-то деле, достаточно было слегка потянуть. Все мы прекрасно об этом знали и понимали, что вряд ли, возможно, какая-либо разумная причина того, что обряд довести до конца не удастся. Да тем менее, нервничали, с волнением ожидая, когда же это произойдет. Сарамейш всегда производит чрезвычайно сильные впечатление. После извлечения железного штыря у божества отвалилась левая рука и с грохотом упала на дно тележки. Дети завизжали. Теперь Дерних действовал торопливо, решительно разрывая медные листы и удирая из божественного нутра одну подпорку за другой. Видимо, эти железки служили чучелу ребрами. Движения Дерниха все более напоминали танец, аккомпанементом которому служил медленный, неотвратимый распад тела божества. Наконец Дерних выдернул его основу. Спинной хребет и быстро отступил в сторону. То, что еще осталось от бога раздоров, рассыпалось само собой. Сунув руку в груду обломков, Дерник вытащил оттуда двухкамерный шар из красного кварца в сердце бога и с грохотом разбил его о землю. Теперь, наконец, зрителям разрешалось разразиться бурными аплодисментами, что мы и сделали от души руку, плеща Дерниху и выпуская наружу скопившееся напряжение. Церемония должна была продолжаться еще несколько часов, и мы остались до самого конца, приняв участие в танцах и во всем прочем. Однако сцена, во время которой Дерних одержал победу над богом раздоров, составляла основу празднества, была его контрапунктом, сосредоточием нашей тайны. назад прошлое представляется мне совершенно ясным и понятным однако она не влечет меня больше и К воспоминаниям и былом я стал равнодушен мне кажется что все это происходило не со мной и никакого отношения ко мне не имеет настоящий я тот каким я ощущаю себя сейчас Впрочем, подобное положение дел тоже меня не удовлетворяется. Я продолжаю вести дневник, но порой перечитывая его, нахожу написанное ранее совершенно мне непонятно. Моему человеку все же необходимо иметь некую связь со своим прошлым, а я этой связи не ощущаю. Мне легче записать что-то, чем это потом перечитывать, ибо порой собственные заметки кажутся мне написанными не мной, а кем-то другим, совершенно мне неведомым. К тому же я не в состоянии обнаружить в них и той общности стиля, которая, по моему разумению, должна быть свойственна одному и тому же человеку. Многое из того, что я записал в дневнике, представляет собой, по всей вероятности, сны или некие фантазии. Иного способа объяснить все вышесказанное я не нахожу хотелось бы знать, как все-таки Ланнея стала моей женой. Но, может быть, лучше мне этого и не знать. Наступил другой день, и настроение у меня тоже другое. Не знаю, откуда у меня столь подозрительное отношение к своему прошлому. Как разъяснил мне Вольфинг, прошлое – это всегда состояние потенциальных, но невоплощенных возможностей, и реальные его результаты можно узнать лишь в настоящем. Интересно, чем я заслужил внимание и любовь таких замечательных людей, как Вольфинг и другие? Мои друзья редко сердятся на меня и почти никогда не раздражаются, даже если инопланетное образование приводит меня к непреднамеренным промахам. Они великодушно расценивают мое поведение с позиции любви, как, впрочем, и я их. Сегодня у меня совершенно особенный день. То, что здесь называется «днем взрыва звезды». Он начался очень спокойно, без какого бы то ни было намека на то, что должно произойти. Я пил утренний кофе и читал поэтический сборник, эксперименты Стенма с античным гелианским стихом. Я должен быть единственный человек на Колдоре, который еще не читал этих миниатюрных шедевров. Зато я имею удовольствие читать их сейчас впервые и наслаждаться каждым глотком этого дивного поэтического напитка. и прихотливые, немного архаичные, словесные паутины. В дверь постучали. Это зашел вольфинг. Некоторое время мы болтали о всяких пустяках. Человеку со стороны подобная беседа могла показаться вполне заурядной, однако мы с вольфингом связаны тесными узами дружбы. «Это значит, что я не могу избежать эмоционального проникновения в его мысли, скрытые изображением лица за жестами и телодвижений. И так, хотя он ни словом об этом не обмолвился, я мог бы с уверенностью сказать, что в то утро он был расстроен. Не полагается, конечно, в разговоре касаться того, что не было высказано в словесной форме. И я решил попробовать хотя бы мысленно облегчить печаль своего друга, стараясь при этом никак не задеть его». Пытки мои были весьма неуклюжи, однако Вольфинг ощутил мое истинное сочувствие, будучи моим ближайшим другом, он не мог этого не заметить, и в свою очередь постарался как-то успокоить меня. Однако и ему это тоже до конца не удалось». Мое восприятие языка колдорианцев неизмеримо улучшилось тех ранних исполненных наивного изумления времен, когда я считал, что слова должны означать именно то, что сказано, и ничего больше. Но я все еще частенько вынужден извиняться и действовать весьма нерешительно, когда дело доходит до свойственных и отрождённых смысловых тонкостей, которые напоминают скорее телепатическое общение, а не обычную речь. Вольфинг проявил достаточно доброты и мужества, чтобы помочь мне выпутаться из этого двусмысленного положения. Не знаю уж, чего это ему стоило... Но он, в конце концов, умудрился, заставил себя сказать. «В последние дни я все время чувствую какое-то странное напряжение». «И сколько дней это продолжается?» – спросил я. «Дня три». Значит, исходной точкой его напряженного состояния был праздник Сарамейш. Лицо Вольфинга покраснело, он нервно покусывал губу. Вот что значит откровенно говорить о своих эмоциях и настроениях. У него был такой вид, что он, он хочет поскорее выбежать вон из комнаты. Я тоже был не в лучшей форме. Возможно, того ключа к эмоциям, которые дал мне Вольфинг, было бы вполне достаточно для любого колдарианца. Но мне эту году земляне землянину этого было мало. Я заставил свои эмоции улечься во имя нашей дружбы. Пусть тяжело будет мне, лишь мне одному. Сознавая свою ответственность перед столь близким другом, как Вольфинг, я бы старался вести разговор окольными путями и соблюдая максимальную тактичность. Сарамеш прошел на с удачно», — сказал я. «Да, безусловно». Теперь Вольфинг говорил вполне уверенно. «По-моему, Дерних был просто неотразим в поединке с Богом. Я с тобой совершенно согласен». «А уж наш Грандинон...» Такой все-таки великолепный клоун из него получился. «Да уж, наш дружок поистине сам себя превзошел», — поддержал меня Вольфинг. Я внимательно следил за ним и старался уловить его внутренний настрой, когда он что-то отвечал мне. Пока ничто из упомянутого мной не вызывало в его душе особого отклика, совпадавшего с его теперешним напряженным душевным состоянием. «Жаль, что тебе пришлось сидеть среди незнакомых людей», — продолжал я. Так уж мне выпало пожребье. Но это неважно. Мой душевный настрой прекрасно совпал с настроением тех, кто сидел рядом. Это очень удачно. А Эли ты видел? Он, бедняга, оказался за колонной, которая здорово мешала ему смотреть. Боюсь, это существенно уменьшило для него мощность катарсиса. По-моему, просто позор, что кому-то достаются такие плохие места. «Нет, все совсем не так страшно», – успокоил меня Вольфинг. Я разговаривал с Леомингом. Он сказал, что, поскольку видно ему было плоховато, он следил за действием с особым напряжением и положительный результат не заметил сказаться. «Я так рад», – искренне воскликнул я. «А то я за него очень беспокоился. И Ланея тоже». Неужели она удивился Вольфинг? Уж ей-то по такому поводу беспокоиться не следует. «Но ей даже приятно беспокоиться о ком-то из близких друзей», – возразил я. И также было очень жаль, что Дерних так сильно порезался, а Грандинамки явно переутомился, изображая клоуна, но более... «Да-да, продолжай», — сказал Вольфинг, — «но более всего она беспокоилась о тебе». «Вот как? Ты в этом уверен?» «Ну, конечно!» «Мы с ней после праздника еще ни разу и не поговорили, как следует, заметил Вольфинг, теперь уже почти не скрывая, что он уязвлен». Я почувствовал себя гораздо увереннее, и заговорил куда более доверительным тоном. Но это же... <смех> это же первое свидетельство того, что ты ей не безразличен. Ты ведь знаешь, какие женщины скрытные. Это даже в пословицу вошло и... <смех> ну, как умело они маскируют самые сильные свои чувства. Любовь, Ланей, к тебе... Любовь? Ты сказал, любовь. Ты, должно быть, чрезмерно преувеличиваешь, хотя это весьма мило с твоей стороны. Теперь я был на коне и на полной скорости двинулся вперед. В таких делах я никогда не стал бы преувеличивать, заверил я его. Любовь. Просто не верится. В таком случае, ты единственный человек в Мореи, который об этом еще не знает. Ну все, хватит, соберись-ка. Любовь – самое естественное вполне предсказуемое развитие человеческих отношений. Зарождается она чаще всего именно внутри группы близких друзей. Впрочем, ты и сам все это прекрасно знаешь. «Знаю», – неуверенно, – прокинул Вольфинг, – «по крайней мере, теоретически. Но ведь никогда нельзя заранее быть уверенным, что тот или иной конкретный человек тоже…» Ты, да честно говоря, я боялся, что ты… «Хорошего же ты мнения, обо мне рассмеялся я. Ты что, считаешь меня неотразимым капитаном, этим ревнивым собственником из популярной комедии? Или ты полагаешь, что инопланетянин со свихнутыми мозгами, явившийся сюда с какой-то отвратительной планетки, каковым, собственно, я и являюсь, способен на гнусную ревность? Друг мой, на самом-то деле, я не так уж плох. И нежные узы нашей дружбы для меня не менее святы, чем для тебя». Вольфинг пытался протестовать, пылко доказывая, что у него и в мыслях ничего подобного не было, и он был и остается мне настоящим другом, но я его прервал, заранее принимая все его доводы и соглашаясь с ними. Я был чрезвычайно возбужден. Впервые мне удалось самому разобраться в психологической ситуации, полагаясь лишь на собственную интуицию, и никому ничего не пришлось объяснять мне на пальцах. Это означало, что моя давняя мечта стать подобным своим друзьям, всей красе, ставшей для меня приемной матерью, начала воплощаться в жизнь. Да, мне Мне хотелось полностью погрузиться в их среду и раствориться в них. Вольфин, сказал я, — «любовь — самая утонченная и неуловимая из эмоций, тем не менее она вполне материальна, ее можно ощутить физически. Ланэ я сейчас в спальне. она ждет тебя. Ступай же к ней, соедини свою любовь с ее любовью, а моя любовь да с вами обоими». Последние слова кое-что утрачивают при переводе, но в тот миг годились именно они, чисто стилистически. Ланнея в последнее время действительно раз или два вскользь упоминала Вольфинга, причем исключительно нейтральным тоном, что вполне могло означать тайную и тщательно скрываемую любовь. Я страстно надеялся, что так оно и есть. Вольфинг – человек совершенно исключительный, к тому же чрезвычайно хорош собой. Да и Ланея. Как прекрасно это было бы для нее, для всех нас. Если она его действительно любит, Вольфинг крепко сжал мое плечо. Все это время мы обменивались не только словами, но и мыслями на уровне днаи. Это возможно лишь при очень близких духовных отношениях. Для подобного обмена языковых средств просто не хватает. Он вошел в ее спальню и закрыл дверь. Я слышал приглушенный разговор. Затем настала тишина, затем послышалось нежное воркование, и стало невозможно отличить один голос от другого. Это был самый подходящий момент, чтобы уйти из дома. Стоял великолепный весенний денек. Я брел по окрестным перелескам, и в душе моей пела радость. Когда несколько часов спустя я вернулся домой, Ланы и Вольфинг встречали меня на пороге. Они приготовили мое фальшивое жаркое в горшочке, мое любимое блюдо. Я чуть не расплакался от счастья. здоровая и чуть глуповатая. Она очень похожа на своего мужа, грандинанга Кожа у нее смуглая, чуть солоноватая. Как и Грандинанг, она всегда пребывает в отличном настроении. Они вообще во многом схожи. Порой, когда мы с ней занимаемся любовью, мне кажется, что рядом со мной лежит сам Грандинанг. В квартире у нее вечный беспорядок. Одежда то мала ей, то велика. И, по-моему, она крайне редко и плоховато моется. Однако это меня еще больше привлекает. ней. Видимо, потому что она полностью противоположна чисто Чистоплотной, как кошка земная, разумеется. Мы с Марийской не расставались двое суток подряд и без конца занимались сексом. Хотя, может быть, и не столько раз, как это описывается в некоторых книжках на земле. А еще мы очень много ели. Чаще всего прямо в постели, подложив под спины подушки, и смотрели театр теней в том устройстве, Которые на колдоре заменяет телевизор. Показывали какие-то драмы с чрезвычайно сложным сюжетом из жизни древних царей и цариц, а также их возлюбленных, которые большую часть времени проводили за обсуждением того, как им следует вести себя. Если бы Сальвадор Дали совсем спятил или вздумал бы соревноваться в драматургии с Лопада результат был бы примерно тот же. Я не могу по-человечески пересказать содержание этих пьес, даже довольно простого сериала Чудовища раздоров. Он основан на таких допущениях, которые в высшем его понимании. И все же приятно было лежать, откинувшись на подушке в блаженной расслабленности, сытости и смотреть прихотливую игру теней на экране. Имеется, не прерывал с слоны. Мы с ней каждые несколько часов разговариваем по телефону. Вольфингу пришлось вновь заняться семейным бизнесом после проведенной слоны и веселой ночки, и это повергло обоих влюбленных в изрядную тоску. Я предложил ей попробовать увлечься Дернихом. Мне казалось, он куда более подходил ей, чем более. Тем более в ее теперешнем настроении, чем Элиаминг или Грандинант. Однако совершил явный промах. Оказывается, Дерни символически одержав победу над богом раздоров теперь сам приобрел некоторые качества этого божества и стал герну то есть ритуально нечистым таково примерно значение этого слова в течение целого месяца он должен был воздерживаться от каких- то ни было физических и тем более сексуальных контактов тем самым как бы искупая нашу общую вину перед поверженным божеством а затем с помощью несложного обряда он мог избавиться от божественных свойств и перестать считаться герну. Трудно было бы ожидать, чтобы я все это знал, и, тем не менее, Ланея на меня рассердилась. Я совершенно напрасно вслух заговорил о том, что в данный момент недоступно. В отместку она убрала мою красную статуэтку в шкаф и рассказала об этом Гандинангу, и они вместе довольно-таки жестоко посмеялись надо мной, что, в свою очередь, вызвало и у меня. Желание совершить по отношению к ним не менее жестокий поступок, и это желание не оставляло меня в течение нескольких дней, может быть, даже целой недели. Но, слава богу, рядом была Мариска которой очень быстро удалось исправить мое дурное настроение. Теперь же все случившееся кажется мне какой-то пьесой театра теней. Даже концовка самая заурядная. Так или иначе, но в тот раз мы слоны и впервые поссорились. Сама ссора продолжалась примерно час, и мы оба испытали сильнейшее потрясение. Но с другой стороны, мне кажется, именно эта размолвка помогла нам почувствовать глубину и силу нашей любви. Мы с Мариской отлично проводим время, нам так весело вместе, что я порой почти завидую гранди на счастью, завидовать по-настоящему нет необходимости. Раз мы с Мариской любим друг друга, нам разрешается в течение 30 дней проводить вместе сколько угодно времени. Единственная проблема у меня лично – это Ланея, которую я тоже нежно люблю. Пожалуй... Самое время разъяснить все же, что я подразумеваю под словами «любовь» и «любить». На колдоре такого слова вообще нет. Здесь слова, которые примерно соответствуют данному понятию, вообще не имеют формы единственного числа, то есть не обозначают состояние души одного отдельного человека. На колдоре это понятие таким образом исходно является более сложным, комплексным. Оно действительно включает в себя букет изысканных чувств и ощущений, что, собственно, и составляет сущность любви. В калдарианском языке существует около 200 слов, обозначающих различные состояния любви, окрашенные особыми эмоциями. И каждый, говоря об этом, как бы пытается описать бесконечное разнообразие этих эмоций, их различную интенсивность и исключительную сложность, тогда как мы на Земле слепляем все эти чувства и переживания в единый ком, обозначаемый словом «любовь». Никто и никогда здесь не стал бы употреблять столь невнятные термины. То чувство, которое я испытываю к Мариске, называется «мардради» и характеризуется несложным, главным образом, физическим влечением двух или более партнеров и требующим вполне определенных затрат энергии. А вот наши взаимоотношения с Ланей определяются термином «оргэ» означающим существенно более глубокую психоэмоциональную связь двух или более существ, некий полузапретный комплекс взаимного влечения и страсти, что придает отношениям сладостный, будоражащий привкус отстранённости. По-моему, на Земле любовь представляет собой столь же сложный комплекс эмоций и ощущений, но на колдоре нереальное воплощение любви, неупоминания о ней не являются табу. Как раз напротив, здесь можно в открытую и сколько угодно играть на этом бесконечно богатом по звучанию Инструмент. В некотором роде сама планета заставляет тебя это делать. Если слово «Калдор» и имеет сколько-нибудь конкретное значение, то означает оно «любовь». Просто не представляю, с какой стати я так долго прожил в этом нелепом, точно с берегов Кейп-Кода, перенесенным сюда до Мишки и так далеко от Ведь Видимо, я сам когда-то выразил подобное желание, оно было удов... удовлетворено. Но теперь мне совершенно ясно, что за городом живут лишь крестьяне-земледельцы, а все важные и интересные события, да и сама жизнь, связаны исключительно с Муреей. Нам слоны и повезло. Мы сумели отыскать квартиру на площади Чурти. Это один из самых лучших районов города по плотности населения, занимающий третье место. Квартира фантастически хороша. Огромная, светлая, полная воздуха с красивой мебелью. На земле за такую квартиру мне пришлось бы выложить кругленькую сумму. Здесь же оказалось достаточно того, что я инопланетянин. С земли... И эту квартиру, как и все остальное, тут же предоставил мне совет. Здесь меня объявили живым артефактом. На основании моей уникальности, разумеется, а не моей красоты. Я имею право заниматься лишь тем, что мне нравится самому. Ибо артефакты существуют, как известно, исключительно для любования ими, то есть во имя искусства. Однако, как следует, пожить в новом доме мне не пришлось. Особенно беспорядочной была последняя неделя. Целые сутки я провел с блязь, с женой Вольфинга. Потом двое суток не расставался с Марийской. Ее чувство ко мне значительно усилилось и перешло в более серьезную категорию, что в некоторой степени привело меня в замешательство. Затем я вернулся домой, но Лане была там с Эдиамингом. В графике произошел сбой. И Гестаман случайно вернулась домой на один день раньше. Гестаман — это жена Элиаминга. Маленькая, темноволосая, подвижная и чрезвычайно живая женщина. Это сэкономило нам всем время, но создало определенные трудности. Пришлось нести уже составленный график к юристу, занимающемуся подобными вопросами, торчать целый час в его приёмной и всем вместе сидеть за столом, нетерпеливо кусая ногти, ожидая, пока он вычеркнет оптимальный общий график на следующую неделю. Потом еще не успели мы из гестаман прийти к ней домой и начать расслабляться. Я вспомнил, что мы забыли сказать юристу о новой категории Марийскиных эмоций, что совершенно меняло временной характер наших с ней встреч и их последовательность в общем графике. Пришлось вернуться к юристу, и в итоге то одно, то другое мы потеряли почти весь день, который так старались освободить для своей любви. К счастью, гистоман очень славный, так что мы сумели даже посмеяться над собственной неудачей. Однако конца различным осложнениям пока что не видно. Через четыре дня состоится ритуальное очищение Дерниха, и он вместе со своей женой Сарой вновь вольется в наш тесный дружеский кружок. Мы все очень этого ждем, разумеется, и все-таки порой постоянная необходимость выдерживать жесткий график поистине угнетает, хотя график этот составлен с помощью специалистов. Впрочем, я, кажется, нашел выход из сложившейся ситуации. Подал прошение о новой квартире. Скоро увидим, высоко ли они ценят свой живой артефакт.